глава двенадцать забайкалье серленгинск июль семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок три давний бой со степняками так и оставался единственной серьезной проблемой что подгоняло строитестроога за лето казакам кузьмы сольцева нужно было сложить несколько срубов построить наблюдательную башню склады часовенку да оградиться частоколом также было необходимо устроить на этих землях огородничество а для этого на берег селенги что вдавался в реку скальным уступом было переселено десять семейств из иркутского и усольского поселков нужно было поломать традицию и заставить трехсоттен на войско участвовать в обеспечении самого себя хлебом и овощами С мясом же, благодаря шевшею, проблем не было. В прошлом, в самом начале освоения Амура, русские первопроходцы, казаки, на этом, не люби к земледельчеству, и погорели. Приходилось казачкам щипать до уровня да дючер, выбивая из них хлебные запасы, озлобляя их и играя на руку маньчжурам. Теперь на Амуре было совсем по-другому, даже сбора Ясака как такового не было. зато в обмен обеспечений ангарских гарнизонов продуктами и ополченцами амурцы получали нужные им железные изделия оружие бытовые предметы и прочие товары которые позволяли им обходиться без обменов с мажурами астрог серленгинска ставили быстро с опережением графика сказывалась выучка и достаток инструментов четыре поморскихкуча байкальца вигоря исправно доставляли на селенгу пополнение боеприпасы и все нужное его рыболовецкая деревня не неполеку от новоземельска уже порядком выросла поставили часовню школу значительно расширились коптильни а в селенгинске ждали обещанные нарезные карабины где пятьти у половины казаков на вооружении пока еще были гладкосольные ружья видимо ангарск этот район пока не считал конфликты до поры поначалу местные шалили у нерщинска и четинского трога но там быстро и жестко были проведены карательные реды с постстанищем любители пожвица за счет других с привлечением лояльных туземцев нападения вскоре прекратились ведь в округе народишко было довольно мало и каждый род был под колпаком у другого недрено что о приготовлениях соседа к набегу становилось известно лоялльным конгарцам вождям или старейшинам которые с удовольствием делились теми информацией и составляли большую часть карательного отряда так через пару лет местность вокруг поселков и байкал амурского тракта была освобождена от враждебных туземцев а кочевья сотрудничавших с русскими родов значительно укрепились и выросли численно за счет врагов. Южнее Селингинска же ситуация была намного сложнее. Приходившие еще к первому Селингинску, что стоял близ устья реки, торговцы чаем и шерстяной нитью рассказывали о множестве холхазских княжеств, враждовавших друг с другом, которых с востока подпирали маньчжуры, а с запада джунгары. Ближе всего к острогу ангарцев располагались кочевья Тушатухана. Торговцы поговаривали, что князь склонен к сотрудничеству с маньчжурами, и если те вскоре возьмут Пекин, то он непременно станет их вассалом. «Мне в ангарской байли еще три лета назад, что Пекин этот маньчжур аккурат в следующем годе и возьмут», — хмуро проговорил после этих слов торговцев, забайкарский атаман атаман воскликнул исаул матвей помощник кузьми фролча так ведь маньюры эти копить дать подговорят халхасов напасть на нас так и будет кивнул кузьма продолжавший размышлять о чем то своем теребя усы так может дежневцев самора вызвать на подмогу то продолжал матвей нет матвей задумчиво покачал головой сольцев Там посерьезней драки будут, а к нам скоро с Читинской казачки подойдут. Да все одно на эту реку людишек садить надо, землица тут богатая. Оглядывая реку и степь на том берегу, сказал Есаул. — Не боись, Матвей! — хлопнул товарища по плечу Кузьма. — В Ангарской сказывали, что новых поселенцев с Руси часть ее сюда и приведут, и карабины всем будут. «Ну, дай-то Бог!» — протянул Матвей. Строительство строго шло своим чередом. Вскоре буряты погнали несколько быков в обмен на два ружья, и вековая целина затрещала под напором стальных плугов. Размеченные участки земли постепенно распахивались ангарскими крестьянами, уже давно использующими нововведение своих учителей. Каждые полчаса животным давали роздых а потом снова под их напором дерн начинал гудеть мужички время от времени посматривая по сторонам и отправляя оружей на лямке до самого вечера продолжали работу усольцев постоянно отправлял к ним по нескольку казаков и тее поплевв на ладони брались за ручки плуга меняя за работой крестьян не помешало быть древней и дальнейшая механизация Да вот только собираемый в Железногорске паровой трактор пока так и остался на стадии проектного образца. Этот столько нужный ангарцем механизм оказался покуда отодвинут на неопределённое время из-за проблем с обработкой цилиндров малого диаметра. «Смотри, обатай!» Рука Солонга, молодого рата, отодвинула еловую лапу. И перед взорами начальника ханской дружины появилась строящаяся деревя на крепость чужаков недавно пришедших с северов земли считавшиеся васссальными тушету хану переправившись через брод сделала большой крюк по лесному берегу селенги дружина на ее наботая подошла очень близко к селенгинску их отделяла от крепости лишь небольшая стена редкого леса невысокий холм до да поля полной богатой кормовой травы только недавно были казнены два бурята что выезжали из укреплений врага пришедшего на восостальной земли хана гамбодорджи как поведали этих предателей они привезли чужакам которых назвали урусами список железных изделий нужных их князю уши в шею плату за приведенный быков и коней что уже скоро сюда пригонят они же перед смертью поведали что у русов крепости сотня военных мужей да еще немного людишек что рвут железом землю а батай подумал что ему легко бред справиться с врагом чужаками стены не помогут тем более что крепость была незакончена не прикрыта стеной с восточной стороны и частью с южной ближней ханским воином над ней велись дымки и костров чужаки готовили себе об обе неподалеку от крепости совсем близко к укрывшимся за деревьями хал хасцем распахиваалась земля да и он видел что животные очень устали значит скоро у русы дадут им отдых вскинув брови он резко бросил удерживаем ее им ветку этаж шумом выпрямилась да батай повернувшись оглядел своих воинов и Вот они, сыновья степи, верные слуги своего хана. На знатного холхазца уставилось без малого семь сотен пар. Внимательный глаз. Его дружина, лучшая дружина тушату хана Гамбадарджи. Сэр Жмядаг, Ундес, — позвал он своих лучших воинов. Внимательно смотрите на чужаков. Их крепость не готова. Они не ждут нападений и собираются обедать. Прикажите воинам приготовить огненные стрелы. Мы спалим эту крепость и повергнем врага. Хат будет нам и доволен. — Аббатай, на поле выехали две повозки! — воскликнул удивленный Ундес. — Урусы так устали рвать землю, что не хотят идти до котла сами. — Ундес, возьми свою полусотню и посеки тех урусов, что портят землю. — А мы атакуем крепость! — вскричал Найон. сэр землядаг огненный стрел готовый атакуем обпыттай словно молодой оррад запрыгнул на коня и завертев плеткань над головой первым выскочил на поле усттреившись к крепости за ним устрашая врага посвисом и криками устремилась вся его дружина земля гудела от топота сотен копыт аатай уже предвкушал победу и аромат свежей бычий крови ноздри щекотал бьющий в лицо ветер ожидание боя было нестерпимо покусывая губы обатай от точерным движения вытащил стрелу и устремился ближе к недостроенной части вражеской крепости он наеревался сломить волю немногочисленных вражеских воинов даним лишь видом семи сотен лучших воинов тушату хана репость стремительно приближалась вырастай в размерах неожиданно скакавший рядом с саботаем пожилой воин что держал знак наона на высоком древке с роскошным бунчуком поразительно вскрикнул свалился с чадла на чистоной крепости стали появляться дымки а для нейона неприятным открытием стали раскаты выстрелов из аркебулза — У русов, как и у джунгар, есть огненный бой, — прорычала Батань. — Это им не поможет. Мы сейчас врёмёмся внутрь. Но вдруг позади огибавшего крепость войска грохнули ещё два громких раската, похожих уже на ханьские пушки, а не на маньчжурские аркебузы. Причувствовав нечто худое, Найон, вздюжиной воинов из личной охраны, бросился в сторону, приказав сэрме дагу атаковать врага даботай заволновался за своего любимчика ундеса младшего сына своего брата погибшего в схватке с дружиной дзасактухаа рывком он преодолел пространство отделяше его от поля куда он послал ундеса побить работавших в поле врагов попутнонайон с беспокойством отметил слишком часто выстрелы со стен крепости бой начинал идти совсем не так как задумал хал хасец отряд уундеца пропал лишь прокятты повозки и спрятавшиеся за ними у русы находились в поле ундес взвизгнул аватай он увидел что его у во опасливо поглядывая друг на друга искали глазами любимчика своего хозяина близ крепости между тем не утихала полеба из архибузы и шум сотен глоток наверное храбрый воины об оботай уже в крепости собаки рывающимся голосом прокричал на он да и боитесь приблизиться к врагу перелет трусы он поддал пятками в бока коню и вытащив ханьскую сабли бросился вперед он уже видел напряженное лицо у русов которые держа в руках оргивузы крывались за железными щитами из которых торчали Что это? Шумный треск и огонь, будто дикая кошка, наскочил на Найона, наполив своим горячим дыханием его лицо. Он кубарем скатился с коня, сильно ударившись озим. У Аббатая перехватило дыхание, и он стал задыхаться. Найон хватал воздух ртом, словно рыба, но не мог заставить себя дышать. Страх сковал холхастца, да и к тому же он совершенно оглох. и дюжины воинов что были с ним а ботай мутнейшим взором приметил лишь двоих ханды дорж изумленными глазами оглядываясь вокруг себя вдруг сломавшись пополам словно тростинка упал в траву и затих а бакша обливаясь кровью уползал прочь наон с надеждой бросил взгляд на крепость но и это принесло ему только разочарование его войны кружили вокруг крепости осыпая ее стрелами и все так же продолжали падать становясь легкой добычей вражеских аркебузиров уходите прочь оттуда кричалла батай но лишь жалкий хрип вырывался из его груди ему уже казалось что его войны не слышат его призыва и тогда он попытался встать упершись руками но смог лишь приподняться над землей. Боль развивалась по его телу, пульсируя в жилах. Холод отчаяния пробрал его до костей, из глаз потекли слезы. «Назад! Назад!» — хрипел Абатай. Он уже хотел умереть, и небеса сжалились над Найоном. Неожиданный удар чудовищной силы повалил его в свежевспаханную землю. и заставил его сознание померкнуть навсегда. «Никифор! Вон еще один! Гля, уползает подраненный!» — возбужденно кричал Харитон, указывая на последнего уцелевшего из ссадников, что вдруг атаковали крестьян и десяток казаков. «Да лешай с ним! Все, крест управь, уходим!» оборвал товарища никифор он и так не жилец а нам поспешать надо ежели нет от крепости отхлынут нас тут в чистом поле как курей затопчут эх недомер руки выноси возниц огрев низкорослых буряцкихских лошаток устремили телеги к кромке леса на поле остались лишь быки да немноги уцелевшие лошади степняков они пощипывали оорошенную кровью их хозяев траву похрапывая и мотая головами, испуганно косясь на нескольких бьющихся в агонии раненых животных. Когда от конного дозора в крепости узнали о нескольких сотнях всадников, что перешли реку выше Селенгинска, была немедленно организована оборона. Из крепости к лесу, в подножье скальной гряды, вывезли немногих женщин и детей, надеясь до поры спрятать их там под охраной десятка казаков, и работавших там лесорубов потом попытались вернуть в крепость пахрей отправив в поле две телеги с установленными на ней сорока миллиметровыми картечницами но не успели враг не тратя времени на долгую реозцировку атаковал ингинск и к счастью степняки не разглядев в телегах опасности бросили на пахре лишь пять десятков воинов Их удалось уничтожить двумя выстрелами картечниц и слитными залпами ружей и винтовок. Только двое казаков умудрились поймать на себя стрелы. К счастью, ранения были не опасны. Едва они решили убраться с открытого пространства, как из воинства, осаждавшего Селингинск, отделилась дюжина всадников и бросилась на ангарцев. Успев зарядить и развернуть одну картечницу, отбили ей эту атаку, стреляев степняков но вот и спасительно кром колеса мужики понатужившись сняли целяхстоы и лафеты и оттащили их немного в глубь ельника айда обоссы их не бить за холмом повозки стоят и мужонки халхатские не остывшие еще бой ангарцы бросили вслед за глазастым казаком на гребень холма с ходу атаковав небольшой об обосс степняков Казаки устроили панику среди бывших тут холхазцев. Те, едва завидев врага, сбились в кучу, а после первого выстрела из карабина и вовсе прыстнули в разные стороны. До полноценной схватки дело так и не дошло. После бегства врага, крестьяне быстренько увели к холму лошадей и воски, в коих были мешки проса, твердый, словно камень сыр и прочее. это не вои были а рабы ихнии авторитетно заявил харитон и бить таких противно воороках зашустрили пищали картечные снаряжены ворогу еще гостинницу можно дать проговорил урядник старший среди группы казаков дай да к полю а ежем чего подмогнем братцем а у крепости тем временем так же все решилось там степнякам хватило трех залпов картечниц неуб убийствственного огня винтовок ээнгарцы не подпустили вражеских лучников к недостроенному участку стены забаркодировавшись телегами и колями а напротив открытых мест поставив картечиницы трижды степняки пробовали ворваться в крепость и каждый раз их останавливал с мертоносный залп картечьй и пули а после того как они поняли что потеряли своего военачальника вражеские войны вкон были деморализованы после последнего третьего зал по ряды врагов окончательно смешались но непрекращающиеся метки выстрелы казаков превратили халхасское войско в обуянную повальной паникой толпу оставив под станами серегинска до двух с половиной сотен трупов они отхлынули прочь разбеившись на беспорядочной группы казаки шадла в коне игнали халхасцев до самого брода положив еще до сотни неприятелей да неизвестно было сколько их утопла в селенге при поспешной ее переправе на поле боя удалось схватить два десятка пленных и до пятидесяти лошадей первые сражения схалхасцами было выиграно с огрушительным успехом благодаря удачным и решительным действием защитников крепости жертв удалось избежать однако раненых стрелами было до полутора десятков сказалось неопытность молодых казаков и крестьян владенгарск конец ноября 7151 года к тысяча шестьсот сорок три кинь приз карпинского оказался сродни эффекту разорвавшейся бомбы во первых он привез едва ли неубийственный для экономики ангарии датский заказ на мушкеты а во вторых в княжестве появились датские корабелы немецкие каменщики и курлянские поселенцы русских переселенцев кроме нижегородцев карпинский на сей раз не привел Виной тому был отказ Москвы от дальнейших караванов с переселенцами, набираемых по принуждению. По словам Гарри, едва разрешили проезд с нижегородцами, которых пришлось оформить как людишек, набранных в Курляндии. Но были и иные положительные моменты, помимо некоторого пополнения княжества людьми и специалистами. Вручая Петру грамоты от Михаила Федоровича, лично голова посольского приказа умный дья федор лихачев объявил что государе московский определил посольским и торговым людям ангарии просторный терем на варварке недалеко от английского двора карпинский после того как его подопечены прошли миграционный контроль и баню сдал их на руки майору ярошенко начальнику погранй стражи и отправился к владиангарскому воеводе ярослав встретил его на крыльце по дружески приобняв давай петрр проходи чайку с последней поставки уже заварили грохотал на радостях воевода рассказывай что там в москве делается жуть как интересно карбинскому пришлось долго пересказывать свои приключения ярославу который то и дело перебивая задавал десятки вопросов и каждый раз с неподдельным интересом слушал ответ Выдохся он на втором часу общения, когда подали ужин. Тогда он, Фим, бывший помощник Карпинского в Енисейске, начал читать царские грамоты. В бумагах, помимо заверений в дружбе и добром соседстве, с княжеством Ангарским было и требование царя отпустить плененного на реке Зея людьми князя Сокола, охотского воеводу Дмитрия Епифановича Копылова, что напал на Зейск, Вместе с Москвитиным. В другой грамоте была уже просьба Михаила Федоровича прислать тех пушек, что под Зейском полили. Петренко, слушая Анфима, то и дело хмыкал и покачивал головой. «Ни как Москвитин рассказал самодержцу о наших пушках. Понравились они ему, видать». «Меня больше удивляет другое», — проговорил Карпинский. «Людей он присылать не желает, а пушки ему подавай». — Ага, это я тоже заметил. Петренко, отодвинув в сторону занавес, посмотрел в окно. — Вон твои, вестарбайтеры, в столовую уже пошли. — Как им пароход, кстати? — Нормально, — пожал плечами Петр. — Поначалу шумели, кое-кто хотел обратно на берег сегать. Еле успокоили. Да и казачки енисейские помогли. Никого назад не пускали. Скоро Ярославу надо было выходить на связь с Соколовым, чтобы доложить об успешном возвращении посла и набранных им в Европе людей. Первый доклад Петренко о прибытии Карпинского в Енисейск наделал немало шороху. Известие о плате за европейскую фактурию на Эзеле, определенной королем Дании в пять сотен мушкетов, поначалу повергло Соколова, да и не только его, в ступор. после чего последовали поистине лихорадочные действия в железногорске на осенне зимний период был объявлен обрал да заказ обескураил и поначалу многие в том числе и соколов предлагали для датчан делать гладкостольные ружья так как их изготовление занимает меньше времени и они менее труд зараттны потому как нарезку ствола, на которой тратится наибольшее количество человека-часов, выполнять не нужно. Да и цех, где производили гладкоствольные рузья для охотничьих нужд, можно было при желании расширить. Гладкоствольными рузьями, помимо охотников и крестьян, снабжали и нужных вассалов, например, род бурятского князца Шевшея, который кочевал близ Селенгинска. Рузья имели такой же замок, что и у винтовки, да и патроны были унитарными. — Понимаешь, Вячеслав, мало того, что датчане сразу поймут, что их надули, так ведь тут еще вопрос политический. Обманывать союзника нельзя. — Все, я понял тебя, Николай, — Соколов умиротворяюще выставил руки. — Ты... Вот что, Вячеслав, ты лучше думай, кто поедет к датчанам обучать их, а производство предоставь мне. «Николай, а ты уверен, что справишься? Нам еще оружие необходимо для Селенгинска. Сам слышал, что там было». «Спрашивать будешь с меня?» Голосом, не терпящим возражений, ответил Радек. Нарезная винтовка выпускалась в Железногорске уже давно, и объемы выхода продукта росли год от года при постепенном снижении числа мастеров, занятых в цехах. Технология производства была вырезана до предела и максимально механизирована есть уже и наглядны стенды процесса изготовления оружия станочный парк после последнего обновления мог выдавать до шести с половиной сотен готовых столов в год и это при двух дневной и вечерней сменах мастеров и подмастерьев теперь же предстояло грамотно распорядиться наличествующими винтовками имеющимися спаами и временем до весеннего очищения река то льда чтобы и себя не обидеть и заказ выполнить утром следующего дня карпинский и нанятые им карабелы и матросы из курлянцев отправились вверх по реке до пристани откуда начинался тракт минующий ангарской пороги там пароход уже ждали и высланы из расстроившегося в рогг зимовья пять санных дирижанцев Гвозницы-буряты грелись в домиках около берега, олени ждали обратного пути неподалеку, утопая в облаках пара от собственного дыхания. Вскоре караван пустился в путь. Мимо реки ее коварных порогов, что тянулись почти триста километров. Ангарай не думал еще замерзать, несмотря на то, что на ее берегах уже звенела морозцем настоящая зима. Путь по тракту... вырубленному в тайге и ежегодно очищаемому от поросли местными вассалами занял три дня из них две ночи провели востроге и зимовья близ с быковской пристани потом снова пароход и снова долгий путь по рехеду ангарска карпинский все еще с опаской посматривал на датчан немцев и курлянцев и он боялся бунта ведь столь долгая дорога измота от любого а от этого близко и до открытого противостояния, несмотря на обещанное золото. Поэтому Петр настоял на выдаче корабелам, морякам, а также оставляемым до поры во Владенгарске каменщикам аванса, дабы до времени заткнуть немногих пока горластых специалистов. К урлеанской же переселенции и не возникали шесть семей, что ангарскому послу удалось с помощью голдингенского бургомистра Литке забрать в ангарию тяжелый путь проделали молча и смиренно казалось они были рады тому что их кормят и вообще замечают ангарский кремль декабрь семь сто пятьдесят первого года шестьсот43 в один из южных и морозных декабрьских вечеров в совещательном зале княжеского дома в ангарском кремле собрался очередной совет руководство российской таежной колонии в заседании открыл старейший член пропавший экспедиции профессор радок недавно отпразнувший свое шестидесятилетие друзья обратился он притихшим к коллегам Прошло пятнадцать лет с момента нашего перехода в этот мир. Мы много сделали. Мы надрывались изо всех сил, чтобы обеспечить жизнь на берегах Ангары. Сначала свою, а потом и жизнь наших детей. Много бы мы не успеем сделать, но то, что не сделаем мы, должны будут сделать наши их дети. Воспользовавшись паузой, Соколов обратился к Радеку. — Николай, ты меня извини, но твой тон... ты словно прощаешься с нами шестьдесят лет это не конец пути спасибо вячеслав я знаю на пенсию выходить не собираюсь да и не может быть у нас таковой нам еще многое предстоит сейчас я совместно с моими товарищами пишу капитальный труд планируя дальнейшее становление и развитие ангарской индустрии уже после нас чтобы наши дети не сбились с курса так сказать конечно всегда возможны иные пути развития но освещенную дорогу потомка мы должны оставить собственно это я и хотел сказать надо продолжать работать не избавляя оборотов николай валентинович но ведь так и происходит проговорил соляев все это понимают что у нас на повестке дня предлагаю заслушать товарищи вернувшихся из заграничного турна по капиталистическим странам загниваюющего запада — Ренат! — поморщился Соколов. — Хватит хохмить! Тут... — Люди серьезно собрались. Знаю, знаю! — улыбнулся Соляев, подмигнув Вячеславу. — Ренат прав, — продолжил Радок. — Мы должны сделать выводы из нашей европейской авантюры и отношений с нашей Родиной. И Вячеслав поведал собравшимся первоангардцам об итогах миссии Карпинского и Грауля. как сказал соколов оба достойно справились с возложенными на них заданиями причем у петра задание было довольно расплывчатое задача была поставлена в общих чертах но карпинский умело справился со всеми трудностями и нашел отличное место под нашу европейскую колонию несомненным плюсом оказалось и то что помимо нашего при признания в европе что уже не дастстор умолчать о нас Датское королевство форсировало свои отношения с Русью. Как рассказал Павел Грауль, в Москве уже готовятся полки для атаки шведских пределов. Собрание единогласно решило помогать Руси, несмотря на некоторое охлаждение со стороны Кремля. — Так, может, Михаил и рад бы продолжать прежние отношения? — отреагировал Соляр. — Но не может перечить патриарху. сами должны знать насколько сильны на руси были позиции церкви так и михаил федорович предложил нанимайте сами только налог платитель я не думаю что он будет тонуть с нашей факторией в нижнем новгороде добавил соколов охлаждения нет есть трудности внутреннего характера но царь готов к дальнейшему сотрудничеству далее речь пошла о стратегии внешней политики В первую очередь связанный с предстоящим походом экспедиционного подразделения ангарии на шведскую границу руси беклемишев и орден на щекин были ознакомлены с требованиями ангарцев по своевременному обеспечению речного пути достаточным количеством лоди и гревцов а также подводами на пеших участках пути что же до нашего участия в этом деле вячеслав посмотрел на полковника лучше если эту часть озвучит сам андрей валентинович сразу скажу что операция займет два года минимум начал свой доклад смирнов работа будет висеть на двух театрах военных действий в карелии и в норвегии на северо западе руси под моим началом будет артиллерийский отряд шести орудийной батареи семьдесят трех миллиметровых пушек двумя шест дюймовых мартир галбиц и два расчета сто двадцатьдцати миллиметровых минометов и паракортечниц андрей валентинович соляев постукивая карандашом по столу поднял глаза на полковника вы будете сематер террористов сфортов влаенгарска да ринат кинул полковник петренко сам вышел с этим предложением обороноспособность границе снизится но не критичнона три парохода получат дополнительные картечинцы и полностью смогут перекрыть реку от форс-мажора в качестве прикрытия артиллерии будет задействована стрелковая сотня смешанного состава обслуга я боников наймем из числа местного населения оставался вопрос автономности ангарского отряда от царских воевод для этого в москву снова посылался павел грауль да он должен был истребовать от михаила федоровича свободу действий отряда при получении задания а также участие смирнова в совещаниях военачальников что с датчанами товарищ полковник окончательно определились спросил смирнова грауль да павел уверенно кивнул тот в норвежскую армию с эхастеда отправится отряд под начало майора рената соляева его помощниками будут капитаны Василий Новиков и Роман Зайцев. В составе отряда стрелковая сотня смешанного состава и полусотня выпускников Удинской военной школы. Задача отряда состоит в скорейшем обучении норвежцев тактики использования скорострельного оружия, работе с нашей винтовкой и уходу за ней, а также снаряжению патронов. В качестве прикрытия отряда используются четыре 40-мм картечницы, вот такие дела коллеги отложив лист бумаги поглядел присутствующих смирнов кто будет заниматься школой обучение останавливать нельзя спросил кто то из зала да обучение не остановится ответил ринат остается мой заместитель капитан мартенюк помимо прочего было у отряда отправляющегося в норвегию через архангельск и второе задание Соляев должен был наладить в крестьяне контакт с Олафом Ипсеном, если тот не передумал нанять норовежца и его людей для работы на верфях Албазина. Возвращение отряда планировалось на датских кораблях через устье Невы с заходом в Эзель. Также, смотря по обстоятельствам, намечалась и оккупация остальных островов Монзунского архипелага – Дага, Ворсна и Моона. далее были решены вопросы по последнему прибывшему царскому каравану в коем насчитывалось тысяча четыреста двадцать человек три сотни присланых к царем башки разделились на три триада по пятьдесят человек поступая на службу в селенгинск читинский строг и нерчинский поселок соответственно остальные же отправлялись на сунгари под начало воевода игоряматтусевича среди них многие были земледельцами к удивлению ангарцев и жили до этого седла как оказалось эти люди были захвачены уральскими казаками у кочевников которые хотели продать башкир хивинцам на рымцев волжанны черемисов марийцев до поры разделили между ангарскими поселками планируя и в дальнейшем основать новые поселения на селенге и амуре балтика эель аренсбург ноябрь семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий расходитесь по домам немцы из отряда белого угрожающих хватаясь за палаши наезжали лошадиной грудью на жидкой группы шведов собиравшихся у городского рынка чтобы посдачичить о новой власти они явно были недовольны новыми владельцами епископского замка кетлером пусти таким необычным способом вернулась и в прежнее достояние на землях левонии немцы же наоборот теперь чувствовали себя хозяевами положения считаясь только с датчанами они открыто говорили что шведов надо отправить прочь с цезоля поскольку они могут перекинуться к врагу убираетесь вам сказано В ход пошли уже плетки, послышались гневные вопли избиваемых шведов, сыпавших проклятие в адрес немцев. Конный отряд фактического хозяина острова возвращался из городка Зоннебург, что стоял на противоположном берегу острова. Там, в городке, отстоявшем от Аренсбурга километров на семьдесят, Белов осматривал развалины Ливонского замка. Он хотел узнать, можно ли восстановить укрепления, взорванные в прошлом веке датчанами. Оказалось, что проще доломать старые стены и поставить новый замок на прежнем фундаменте, тем более, что подземелье осталось невредимым. Нужно было только разобрать развалины. — Ну что там, Ханс, Йоган? Брайан направился к лающимся со шведами немцам. — Доставьте их, возвращаемся в замок. — Гэр Брайан! следует наказать наглецов нет возвращаемся белов поеживаясь от холодного морского ветра поворотил коня голы ветки деревьев уже не скрывали за собой возвышающийся епископский замок аренсбурга вскоре отряд в три десятка всадников громко отцокол копытами лошадей по деревянному мосту через полузатопленный ров стража открыла низкие ворота и всадники заехали внутрь укреплений. Белову замок понравился сразу, и он поленил его своей строгой простотой и ровными линиями стены светлого камня. Такой же четкой была и планировка укреплений. Небольшой квадратный замок с двумя возвышающимися башнями окружало четыре бастиона с куртинами между ними. Все выявшие в крепости пушки датчане вскоре увезли на Готландо после официальной сдачи острова представителю курлянского герцога также на датских кораблях уплыло около полутора сотен датчан на столе же остались после заявления белова об их уважении и неприкосновенности в связи с тем что датский король христиан является личным другом нового хозяина эзоля со шведами составлявший мималую часть населения острова Любовного соглашения достичь не удалось. Те глухо ворчали по поводу смены власти и, не таясь, обещали скорую высадку шведов. Но лучше всего Белов наладил контакт с ливонскими немцами, насчитывающими до третьем местного населения. Они-то и вошли в дружину Белова, который щедро платил им за службу. Сейчас его отряд составлял до двух с половиной сотен немцев и датчан, расквартированных в Варенцбурге и в ближайших селениях. — Брайан, надо что-то делать. Если они говорят правду, а я в этом не сомневаюсь, — проговорил Кузьмин, — то, свеяв на острове, надо бы на скорости ожидать. — Против небольшого отряда мы выстоим, — уверенно отвечал Белов. — Крепость хороша, и, ведя прицельный огонь, мы сможем остановить атаку. — А ежели из пушек бить будут, — причурился Тимофей. тут будет посложнее согласился бывший американец если из кораблей будут стрелять дело худо а так с округи мы прислугу артиллерийку перебить сможем а потом они в землю заруиются как кроты буркнул сержант афонин освобождая ноги с стремян да веруно и к тому же шведы знает что в крепости нет пушек рассуждал голов надо плыть в виндаву покупать артиллерию до да нанимать пушкарей это верно брайан герцог хвалился своими оружейными мастерскими согласился микулич токма надо быно скрытно он идель провернуть дабы местные свеи не прознали верно ну ты и голова иван воскликнул брайан подавая поводья мальчишки конюху ночью все сделаем через поруччика вильямса когда стемнело и Купленный в Курляндии шлюп Адлер со скучавшими до поры матросами уже вышел из гавани Аренсбурга и взял курс на Виндау. Тимофей Кузьмин отправился вместе с помощником коменданта острова Йоргом Вильямсом договариваться о срочной покупке нескольких пушек, десятка другого мушкетов и найми артиллеристов и охотчик до золота солдат, готовых послужить на Эзеле. а до этого ближе к вечеру поднялся ветер со стороны рискского залива резкий шумящий в кронах качающихся деревьев он казалось пытался затушить все зажженные в крепости огни такие осенние вечера похоже не были лишены мистики думал белов выйдя на открытую галерею замковой стены холодный воздух был наполнен влагой плотный темно серый тучий едва подсвеченные заходящим солнцем, подходили с юго-востока, явный признак приближающегося дождя. Скоро окончательно стемнеет. Немногим ранее, вдовольно игравшись с морпехами, в самодельные карты он подозвал Гретту, ключницу замка. Эта сухонькая женщина, лет сорка пяти, с живыми глазами и острым носом, главенствовала над всей прислугой замка. брайя но она сразу понравилась с тем что не уехала вместе с датчанами а осталась служить новым хозяевам белов приказал затопить камин и истерить чистое белье после чего прислать наверх хельгоу с кувшинчиком подогретого прованского вина и греета понимающе закивала и неслышно вышла из зала с хельгой белов встречался каждый вечер уже несколько дней а до этого были другие нарта луиза кристина да разве всех упомнишь но эта девушка чем то зацепила холостого ангарца быть может глубиной своей голубы влас или она просто отличалась от всех иных своей непорочностью или может быть тем что после того как все случилось она в отличие от прочих девиц лишь тихонько плакала бояясь отодвинуть охвативвший ее тяжелую руку брайена и просто уйти адлер в сопровождении курлянской шнявы вернулся только на третью неделю из колесив по всей курляндии кузьмин с вильямсом благодаря протекции самого герцога закупили десяток двенадцати фунтовых корабельных и пять шестифунтовых крепостных пушек две дюжины голландских мушкетов Пополнили арсенал замкового гарнизона. Было закуплено достаточное количество свинца, зарядов к пушкам и множество бочонков пороху. Нанято почти две сотни солдат и пушкарей. Влетело все это, конечно, в копеечку. Но дело того стоило, ведь Арнсбург до сего момента был практически безоружен. Но теперь было чем встретить шведа. разгрузку проводили глубокой ночью при сети факелов заранее цепив местность верными немцами в течение ближайшего времени немногочисленные мастеровые оренсбурга и ближних селений были заняты на производстве пушечных лафетов два с половиной месяца спустя февраль Семь тысяч сто пятьдесят второго года. Тысяча шестьсот сорок четвертый. Шведы в зоне Бурге, в одоре крепости Горцевалконь и Йенса, помощника староста этого поселка. Как они там оказались? — окружили его солдаты. Вчера утром вышли на берег у нашего городка, — махнул рукой уставший датчанин. Шведы прошли по льду через Моун и Шильдау. Немедля ни, ни минуты послали Забеловым и Бруно Ренне к урлянским наместникам Эзеля. Епископский замок стал напоминать разворошенный бровейник. В крепость потянулись первые датские беженцы, в основном женщины и дети. Брайан приказал размещать их в замке, доме наместника, в казармах и до поры не выпускать, чтобы не создавать сутолоку. К селам. где и проживали дружинники немцы были посланы гонцы с требованием немедленной виться к замку к полудню брайен собрал четырех сотенное войско в арсенале лучшие стрелки получили недавно купленные фиеттильные голландские мушкеты к сожалению огнестрельного оружия было немного лишь шесть ангарских карабинов до шестьдесят три мушкета имелось у гарнизона изоля как бы то ни было После обеда отряд вышел из Аренсбурга по направлению к пейде, где в замковой церкви было решено остановиться и дальше следовать только после разведки. Чтобы максимально увеличить скорость своего отряда солдаты были посажены на реквизированные поселения лошадей и воски. Так брайан распорядился на воски погрузить и четыре пушки.ст орудия уже были размещены на бастенах и и стена Харринсбурга, а также на Адлере. Уже третий день стояла солнечно-ясная погода. Легкий морозец бодрил тело. Белова пьянило чувство предстоящей драки. Он надеялся, что шведский отряд будет немногочисленнее его войска. — Главное не зарываться, — говорил сам себе Брайан. В самом крайнем случае можно было уйти в Виндау. Незамерзший Рижский залив это позволял. но пока белов надеялся на бруна нахохлившийся курляндец отрешенно смотрел перед собой видимо он желал и дальше сидеть у расттопленного камина и не тащиться навстречу к черте откуда взявшимся шведом риж йорг виильямс без устали поторапливал несколько растянуввшихся колонну объезжая ее раз за разом ближе к вечеру перед два часть отряда вышла к пейды как и в зоны бурги шведы составляли тут немалую часть населения оглядев городок из биокля брайан понял что опоздал шведы уже были тут к счастью и было немного не более трех четырех сотен видимо враг разделил силы взяв под контроль поселения с большинством шведов приказав по прибытию обоза установить пушки на холне а солдатам располагаться лагерем в ближнем леске и разжигать костры белов принялся обсуждать с рене дальнейшие действия в конце концов именно за это он и получает неммале жалованье бруно посоветовал отправиться к шведам чтобы выяснить чего не делать на земле курлянского герцогства поскольку шведы не занимаются грабизон заявил наместник то с ними нужно устроить переговоры белов согласился на это И вскоре, развернув бордово-белое полотнище курлянского флага, четыре всадника устремились по занесенному неглубоким снегом полю к занятому шведами Пейде. Вести переговоры должен был Ренне, а Микулич — контролировать процесс, чтобы не было сказано чего лишнего и не забыто нужное. Доскакав до середины поля, кони перешли на шаг и вскоре остановились. молодой курляндец нес шестяк затрубил врог вызывая шведов на переговоры он проделал это три раза после чего мы принялись ждать скучающие кони переминались с ноги на ногу тряся гривой и спуская дыханием клубы пара бараен также порядком продрог блесился вечер если сейчас ничего не добьемся думал он то придется уходить на ночь к ближним селленям на завтра к оренсбургу наверное так курляндец снова затрубил прождав еще некоторое время белов уже хотел было поворачивать коня как от пэйд навстречу к замерзшим парламентеррам устремилось трое всадников когда майор арн блум к висту сообщили что на противоположном от городка холме замечены вооруженные люди Он приказал солдатам раздувать фитили на мушкетах и готовиться к схватке. Городок был неплохо укреплен, а замковая церковь и вовсе была неприступна для врага. И, как было известно шведам, ушедшие с Эзеля на Готланд датчане увезли на своих кораблях всю артиллерию, а без нее пейда не взять. А вскоре майору передали о парламентерах со стороны пришедшего от пейда отряда, ждущих шведов в поле. — А о чем с ними говорить? А пусть убираются чертовы курлянцы! — прорычал Арна. И лишь правила достойной чести шведского офицера заставили Блумквиста согласиться на переговоры. Прошедшей осенью сначала в Габсале, а потом и в Равеле стало известно о том, что датчане неожиданно ушли с Эзеля, а на остров высадились люди курлянского герцога. генерал губернатор Эст ляндии рефляндии и инггори эрик и гюрлен шерна остался очень недоволен наглыми действиями людей якобы кэтлера он думает что выбив в свое время поляков из риги мы не сможем согнать с острова каких то курлянцев этот некогда даский остров должен быть владением швеции только он находится у берегов эляндии и не может принадлежать польскому леону тем более ни меня ни канцелера никто не уведомил об этом поступке герцога якобы такое поведение курлянцев недопустимо стены зала заседаний в правом крыле здания оравельского конвента казалось дрожали от возмущенного крика королевского наместника в нескольких десятках метров отделяющих их от эельцев слушая своего хозяина лошадь майора перешла на шаг дарно поднимались его рот рейторского кафтана присматривался к четверке парламентеров куролянский флаг херро майор воскликнул поруччик ленард указывая на ели развивающиеся полотнище в руках какого то недомерка да не слепой поруччик проговорил булум квист чувствуя как в нем снова закипат злость еще сам будучи поруччиком арно семнадцать лет назад участвовал в сражении под ригой тогда у деревни вольгов шведы под командованием славного короля гуустого адольфа разгромили польскую армию сопеги теперь думал майор поляки снова решили укрепиться в северной ливонии но сейчас им это не удастся приблизившись арн обратился к знатному курляцу как с удовлетворением увидел майорку уже изрядно задубевшим от Мороза. — Не скажу, что я рад видеть вас на Эзеле. Что вы хотите? — Эзельский наместник герцога Курляндии и Семигалии, барон Бруно Ренне, к вашим услугам. — Майор Арно Блунквист, — буркнул швед, — повторяю, что вы делаете тут. Вы же знаете, что Дания напала на шведское королевство. Эзель должен быть захвачен шведскими солдатами, И я направлю сюда генерал губернатор малефляндии ляндию и нгрии эриком гюлен шерна я требу от вас немедленно очистить остров должен разочаровать вас майор сказал курляндец не повышая голоса эзель был передан королем дании и норвегии крестьянанам герцгу курляндии и семигали якову кэтлеру еще до начала вашей войны извещение об этом вашему канцлеру должен был сделать датский двор а не мой герцог все бумаги у меня при себе почему ваши доводы кажутся мне несостоятельными тем более эзель это давнее владение кэтлеров вы позволите взглянуть на бумагу удостоверяющу ваше владение островом холодно спросил арно те двое веру на поляке хер майор наклонился к уху бум кристо ленно они разговаривают на польском — Я не глухой поручик, — сквозь зубы процедил Арно. — Вот копия акта, передача острова, майор. Извольте убедиться. Бруно протянул шведу папку, обтянутую кожей, сделанную по заказу Белова на манер диплома. Балум Квист слишком неаккуратно попытался вытащить бумагу из папки, не сняв тисьмы и рукавиц. Видя такое небрежение к документу, И, едва заслышав хруст разрываемой бумаги, Белов на автомате дернул эфис сабли да крикнул что-то весьма обидное, по-английски и довольно продолжительно, используя всемыслимые обороты. Пусть это и заверена копия, но что за отношение к документу? Брови майора полетели вверх, и он тут же схватился за палаш. После неприятной паузы шивет через спешившегося поручика, передал папку курлянскому наместнику арно был совершенно сбит с толку его отряд посылался чтобы выгнать с острова неожиданных гостей а оказалось что их пребывание тут законно мало того что среди парламентеров поляк так еще и англичанин а ему то что тут делать лукист поднял глаза невидящим взором смотря сквозь сереющее небо похоже что его легкое задание превращаться в сложную задачу для истлянского наместика к тому же по шведским окраинам уже с год ходят слухи что московитый собираются в новгороде армию и готовятся по весне поддержать датского короля нападением на ингрию по связях датского двора и московицкого царя шведскому канцелеру акселю окссен шерна было известно от купцов ляндской английской компании и вот сейчас один из них тут на эзаре а где английские купцы там английские пушки казалось майор совсем запутался в своих скачущих словно упишейся финны мыслях но понял он только одно он явно птица не этого полета и для начала надо посоветоваться с эриком гюлен шерна он молча поворотил коня полностью погруженный в свои тяжкие мысли майор блункест застал его на полуоборотте голос куролянца вы собрались куда то получивший только что указание от белого бруно рене заявил арно что он его отряд должен покинуть эзель в течение завтрашнего дня в противном случае для выдворения шведов будет применена сила по истечении срока ультиматума мы начнем обстрел пэйда уже уверенным и твердым тором закончил бруно но траве нет артерлерии несколько неуверенно возразил швед у вас устарешие данные майор с усмешкой проговорил поляк микулич в крепости достаточно пуже да и с собой мы взяли малость за несколько минут до этого звуки рожка донесвшиеся с холма возвести ли о подходе несколько отставших пути орудий и как и было заранее оговорено со старшим пушкарем маттиасон тот по установке первого же орудия на позиции произвел холостой выстрел именно в тот момент когда парламентеры разъезжались белов успел увидеть удивленно лицо обернувшегося шведа и злорадно оскалиться ему в ответ майор понял что на ссору с поляками из-за их ленного владения канцлер не пойдет. Аарон Блумквист был человеком далеко не глупым и умел сам делать выводы. Почему он решил, что его рейтерам лучше покинуть Эзель и возвратиться в Гапсаль. Пусть шведский наместник сам поломает голову.